Мама первым делом нанесла на Манины личико густой слой детского крема. Чтобы кожа отдохнула, объяснила. Манька уже стерла часть своей бороды, поэтому ходила по дому плешивая, но жутко довольная. Мы с Каринкой сначала хотели ее на смех поднять, но потом передумали и сами намазюкались кремом. страдать так хором Потом мама протерла Манину бороду огуречным лосьоном и повела умываться в ванную. Два часа стервенелых косметических процедур, и мы получили нашу любимую маньку обратно, такую, какой мы привыкли. Чтобы смешная улыбка, пухлые щечки и боевой чубчик. Правда, боевой чубчик от перенесенных маней очистительных испытаний немного паник, но в целом все равно выглядел непокоренным. Кто бы сомневался?